Луиза помогала укрывать английских летчиков, сбитых над территорией Голландии и других лиц, за которыми охотились немцы. Она организовывала отправку этих летчиков в Англию, помогала прятать оружие, мечтая о том дне, когда союзники вернутся на континент и участники движения и сопротивления смогут открыто бороться с немцами с оружием в руках. Руководители движения сопротивления располагали важными сведениями об аэродромах и портах, о расположении немецких войск и штабов. Эти сведения надо было пересылать в Англию, и Луиза принимала в этом деле живое участие. Помимо помощи англичанам, участники движения сопротивления делали все возможное, чтобы причинить немцам ущерб с помощью саботажа, диверсий и антинемецкой пропаганды. Луиза печатала и распространяла листовки. Осенью 1940 года группа движения сопротивления, в которую входила Луиза, была выдана немцам одним из ее членов. Немцы начали охоту. Они арестовали почти всех студентов членов группы, в том числе Луизу и ее жениха. В доме жениха Луизы немцы нашли три плана голландских аэродромов. Луиза понимала, что его могут казнить, но она знала, что немцы не казнили голландских женщин, боровшихся против них. Камера Луизы и ее жениха были рядом, и перестукиванием она сообщила ему, что хочет взять его вину на себя. Ее жених пытался убедить ее не делать этого, но все было бесполезно. И когда Луиза предстала перед немецким судом в Амстердаме, Она заявила, что сама составила планы аэродромов и случайно оставила их в доме жениха. На вопрос председателя, зачем она это сделала, бесстрашная Луиза ответила, чтобы английская авиация разбомбила эти аэродромы. Позднее, читая протоколы немецкого суда, я заметил, что судья и прокурор задавали ей вопросы так, что она могла отказаться от своих слов. Луиза выдержала перекрестный допрос и продолжала утверждать, что не ее жених, а она составила эти планы. Ее признали виновной и приговорили не к длительному заключению, как она полагала, а к смертной казни. Из зала суда ее отправили в камеру смертников с Хвенингенской тюрьмы, известной голландцам под названием «Апельсиновая гостиница». И хотя Луиза взяла вину жениха на себя, позднее его тоже судили, признали виновным и казнили. Шесть недель держали ее в камере смертников. На минуту представьте себе ее положение. Смелая образованная девушка, любящая жизнь, готовила себя к длительному заключению. Но судьба оказалась более жестокой к ней, чем она предполагала. Будучи осужденной на смерть, провести в одиночной камере смертников 6 длинных недель в ожидании минуты, когда послышатся шаги в коридоре, дверь в камеру распахнется, и войдут палачи — жестокое испытание, которое выдержит далеко не каждый. А для Луизы это было особенно тяжело, так как ни ее друзьям, ни родственникам не разрешали свидания с ней. Только человек с живым воображением — Может, смутно представить себе, что пришлось пережить Луизе. Пришла суровая зима 1940 года. Каждый день мать Луизы, взяв корзинку с провизией и теплыми вещами, шла к тюрьме. Там она, вместе с тысячами ей подобных, часами простаивала на морозе, надеясь, что немцы разрешат ей хоть что-нибудь передать дочери или повидаться с ней но двери тюрьмы были закрыты для нее. Отец Луизы, естественно, пытался использовать свое влияние. Он тогда был президентом крупной коммерческой компании и собирался выступить с отчетом на ежегодном собрании акционеров. Пытаясь задобрить немцев, которым, откровенно говоря, он симпатизировал, он произнес на этом собрании речь, который носила ярко выраженный пронемецкий характер. Он даже пошел дальше, отпечатав речь, разослал ее представителям немецких властей, которые решали судьбу его дочери.